«Было ему 15 лет», — сообщил рассказчик. «Он жил с отцом в Ленноксе, в поместье одного джентльмена, имя которого я позабыл, работая под Паском. Ясным утром, в конце октября, время года, когда надо особенно опасаться такого несчастья, они обнаружили, что ночью у них побывали грабители-горцы и угнали голов 10-12 скота». Послали за Роб Роем, и тот явился с отрядом в семь или восемь вооруженных удальцов. Внимательно выслушав все, что могли ему сообщить об обстоятельствах дела, он выразил уверенность, что бешеные пастухи не могли далеко уйти со своей добычей, и что он постарается их догнать. Он попросил послать с его отрядом двух местных жителей, потому что смешно же было рассчитывать, что кто-либо из его джентльменов возьмет на себя труд пригнать на место полученный обратно скот. Послали рассказчика и его отца. Им не очень-то хотелось идти, но все же, запасшись пищей и прихватив собаку, чтобы она помогла ему правиться со скотом, они отправились с Макгрегором. Шли они целый день, держа путь на гору, лих и ночевали в ветхой лачуге. На следующее утро они снова пустились в путь через горы, причем вел их Ропрой, находя дорогу по знакам и отметкам на вереске, непонятным для рассказчика. Около полудня Ропрой скомандовал вооруженному отряду остановиться и залечь в зарослях вереска, где он был особенно густ. — А вы оба с сыном смело идите на вершину холма, — обратился он к старшему из пастухов и там увидите, что в долине за перевалом пасется скот вашего хозяина, может быть, вместе с другим скотом. Отберите свой скот, только постарайтесь не брать чужого, и гоните его сюда. Если кто-нибудь заговорит или станет грозить вам, скажите, что я здесь, и что со мной отряд в двадцать человек. «А что, если они набросятся на нас или убьют?» спросил пастух, который вовсе не обрадовался, когда увидел, что на них с сыном возлагают обязанности послов. «Если они нанесут вам какой-либо вред, — сказал Роб, — я не прощу им до конца моих дней». Пастуха ничуть не успокоила такая гарантия, но спорить с Робом он побоялся. Итак, он поднялся с сыном на холм, и они увидели оттуда глубокую ложбину, где паслось, как и предвидел Роб, большое стадо. Старательно отобрали они животных, уведенных у их хозяина, и приготовились погнать их по склону холма. Но только они пустились в путь, за их спиной поднялись крики и вопли. Дрожа от страха, они оглянулись и увидели женщину, которая точно выросла из-под земли и обрушилась на них с руганью на гельском языке. Однако же, когда они, собрав все, что знали по-гельски, передали ей слова Ропроя, она угомонилась и исчезла, не причинив им больше никакого беспокойства. Когда они вернулись... Роб выслушал их рассказ и стал с удовольствием говорить о том, что он владеет искусством улаживать такие дела без шума и неприятностей. Отряд двинулся в обратную дорогу, и всякая опасность была теперь позади, хотя трудов предстояло еще немало. Они гнали скот почти без отдыха, пока не смерклось. И тогда Ропрой предложил заночевать посреди широкой вересковой пустоши, где холодный северо-восточный ветер неся мороз на крыльях, насвистывал песенку волынщиков и страддерно. Горцы, закутавшись в пледы, довольно удобно улеглись на вереске, а пастухам нечем было накрыться. Заметив это, Ропрой приказал одному из приближенных уделить старику часть своего пледа. «А что до мальчишки, то он может», — добавил разбойник, — согреться, расхаживая вокруг, и сторожа скот. Рассказчик выслушал эти слова с немалым огорчением. Ледяной ветер пронизывал его все сильнее и, казалось, леденил кровь в его жилах. «Всю жизнь приходилось ему переносить непогоду», — говорил он, — «но никогда не мог он позабыть эту холодную ночь». С досады он ругал ясную луну за то, что она так ярко светит, а ничуть не греет. В конце концов, холод и усталость сделались до того нестерпимы, что он решил покинуть свой пост, чтобы где-нибудь укрыться и заснуть. Вот он и прилег за спиной одного из самых рослых горцев, который был в отряде чем-то вроде адъютанта. Недовольствуясь защитой его широкой спины, Он позарился еще на кусочек пледа и помаленьку полигоньку натянул на себя один его конец и завернулся. Теперь он был почти как в раю и крепко проспал до зари, а когда проснулся, страшно перепугался, заметив, что своими ночными маневрами совсем открыл шею и плечи дуньего сала, которые, лишившись защищавшего их пледа, покрылись инием. Мальчик вскочил в страхе, что его по меньшей мере изобьют когда обнаружится, как он со всеми удобствами устроился за счет главного лица в отряде. Но добрый господин адъютант встал и отряхнулся, оттирая пледом иней и что-то бормоча про холодную ночь. Затем они погнали дальше скот, который и был возвращен владельцу без новых приключений. Вышеизложенное вряд ли можно назвать рассказом, но все же в нем — Кое-что найдут для себя и поэт, и художник. Около этого же времени, быстро продвинувшись отрядом своих арендаторов в Балквиддерские горы, герцог-монтрос наконец захватил Ропроя врасплох и взял его в плен. Его посадили в седло за спиной одного из приверженцев герцога, некоего Джеймса Стюарта, и связали обоих одной подпругой. Тот, кому таким образом верили Роб Роя, был дедом одного смышленого человека, носившего то же имя и ныне умершего, который последнее время содержал трактир неподалеку от Лох Кэтрин и услужал своим постояльцам в качестве проводника по этим живописным местам. От него я и слышал эту повесть еще задолго до того, как он стал трактирщиком и проводником, В те времена он только изредка сопровождал охотников на тетеревов.